как и теперь были, взаимосвязаны. Для осуществления подхода к ранней истории восточных славян нам необходимо поэтому изучить их доисторический фон в более широкой географической рамке. Хотя население Западной Евразии в доисторические времена было редким, страна не представляла собою пустыню. Человек жил здесь многие тысячелетия или, скорее, десятки тысяч лет до Рождества Христова. Именно в далекой древности сложились его основные занятия на всей территории Евразии. Приспосабливаясь к природным условиям страны, человек создал раннюю экономику, а культурные традиции постепенно сформировались для передачи его потомкам. Разбросанные по евразийским равнинам поселения доисторического человека не были изолированы друг от друга. Отношения как мирного, так и военного плана устанавливались между различными группами в первобытный доклановый период дородовое общество, согласно терминологии советских ученых, и в период более организованной родовой жизни. Имели место миграции и войны. Торговцы шли вслед за войнами. Реки, возможно, служили в это время в качестве главных коммерческих путей. И характерно, что большинство доисторических поселений, открытых до сегодняшнего дня археологами, расположены на речных берегах или поблизости. Взаимодействие различных групп не сводилось к местной торговле. В значительной степени поражает, что уже в эти древние времена были установлены коммерческие пути международного значения, и племена Западной Евразии таким образом связывались с прилегающими странами. Занимавшиеся сельским производством в районе Среднего Днепра наладили связи с людьми аналогичных интересов в Трансильвании и на Балканах. Коммерция продвинулась далеко на юг и восток. Товары кавказского типа были принесены как в Днепровский, так и в Верхневолжские регионы. Раскрашенная керамика района Среднего Днепра в этот период обнаруживает поразительную схожесть с глиняной посудой Туркестана, Месопотамии и Китая. Так же, как и в более поздний период, Причерноморские степи были открыты для набегов кочевых племен Центральной и Восточной Евразии. Фактически эти степи были просто продолжением евразийских. Нет сомнения, что задолго до прихода скифов их предшественники использовали зону степей для своей миграции. Было очень важно, что степная дорога из Китая к Черному морю проходило через такие провинции древней цивилизации, как Иран и Кавказ, культурный базис которых находился в Месопотамии. Через народы степей эти старые центры культуры распространяли свой свет далеко на север. Во II тысячелетии до нашей эры жители Верхневолжского региона застряли свои каменные топоры по типу бронзовых топоров кавказцев и украшали свои глиняные изделия типично кавказским рисунком поскольку кавказская культура этой эпохи находилась под влиянием хетской цивилизации стереотипы и дизайн хетской Азии находили путь на север России изучающие русскую историю не может придать забвению игру экономических и культурных сил, которые имело место на территории России задолго до появления, собственно, России. Именно в этот доисторический период сформировалось жизненное пространство русских людей. Некоторые знания этого базисного фона необходимы для понимания основных тенденций ранней русской экономической и политической истории. Второе. Историографические замечания. Изучающие историю Древнего Востока, Малой Азии, Месопотамии и Египта, имеют в своем распоряжении письменные источники, характеризующие период в более чем три тысячелетия до Рождества Христова.